Глава 13. После нескольких минут энергичных усилий Тому удалось поймать такси. Он дал водителю адрес Эда в Ковент-Гардене и бездумно уставился в окно. На часах было уже 7:22. Его взгляд перескакивал с вывески магазина на взлетающих голубей, с ребристой крыши на таксу, пересекающую Кингс-роуд. Конечно, таксист пропустил нужный поворот, так что им пришлось развернуться и ехать обратно. Том размышлял о беседе с Цинтией. Если бы он спросил ее, часто ли она общается с Притчардом, она наверняка ответила бы со своей кошачьей улыбкой «Разумеется, нет. Зачем мне это?» «И вероятнее всего, так оно и есть». Такой тип, как Причард, получив первоначальный импульс, дальше вполне способен действовать по собственной инициативе, внушив себе, что он ненавидит Тома Рипли. Том обрадовался, что Эд и Джефф были дома, когда он приехал. Он нашел их в кабинете Эда. «Как прошел день?» — спросил Эд. «Чем занимался?» «Ну, кроме того, что приобрел мне этот роскошный халат. Я показал его Джеффу». Утром зашел в галерею, поговорил с Ником. «Знаешь, он все больше и больше мне нравится». «Он очень милый, правда?» — отозвался Эд, скорее автоматически, на английский манер. «Ладно, самое главное, нет ли для меня сообщений, Эд? На всякий случай я дал твой номер Элоизе». «Нет, я пришел в половине пятого и тут же проверил автоответчик», — сказал Эд. «Если ты хочешь позвонить ей сейчас?» Том усмехнулся. «В Касабланку? В это время?» хотя на самом деле он немного волновался, думая о Мекнесе или даже Маракеше городах в глубине страны, вызывающих в воображении картины бесконечных песчаных барханов, по которым с легкостью передвигаются верблюды, но вот для людей они хуже трясины. В воображении Тома все пески Марокко приобретали коварство и мощь зыбучих песков. Том поморщился. «Знаешь, я, пожалуй, потом действительно позвоню, если ты не против». «Мой дом, твой дом», — улыбнулся Эд. «Хочешь джин-тоник?» «Чуть позже, спасибо. Вы знаете, что я сегодня встречался с Цинтией?» Том заметил, как напрягся при этих словах Джефф. «Где? И как?» Джефф не стал скрывать удивление. «Подкараулил ее возле работы», — объяснил Том. «Шесть часов. Едва уговорил выпить со мной в соседнем пабе». «Ну ты даешь!» — хмыкнул Эд. Том сел в кресло, предложенное Эдом. Джефф устроился на слегка продавленном диване. Она почти не изменилась. Довольно хмурая, но... «Тебе необходимо расслабиться, Том», — заметил Эд. «Сейчас вернусь». Он ушел на кухню и действительно очень быстро вернулся, неся с собой джин-тоник без льда, но с ломтиком лимона. «Как ты думаешь, она замужем?» — поинтересовался Джефф. Было видно, что ответ имел для него значение, хотя он и понимал, что Цинтия, скорее всего, вообще не стала бы отвечать Тому на подобный вопрос. «Мне кажется, нет. Но это всего лишь ощущение», — пожал плечами Том, принимая из рук Эда стакан. «Спасибо, Эд. Что ж, похоже, Причерт это только моя проблема, а не ваша, и не бак мастерской галереи». Том поднял стакан. «Будем здоровы! Будем здоровы!» — подхватили остальные. Цинтия передала Притчарду какую-то информацию. Причем она уверяет, что сама с ним никогда не встречалась, чтобы побудить его расследовать исчезновение Мёрчисона. Это я и называю своей проблемой. Том поморщился. Притчард все еще околачивается рядом с моим домом. По крайней мере, его жена сейчас там. «А что он или его жена может сделать?» спросил Джефф. «Как минимум продолжать меня преследовать, пытаться втереться в доверие к Цинтии». «Разыскать труп Мёрчисона». «Ха! Зато я убедился, что мисс греднер не хочет, чтобы стало известно о подделках». Том отхлебнул из стакана. «А Причард знает о Бернарде?» — спросил Джефф. «Мне кажется, нет», — ответил Том. «Синтия в разговоре со мной была довольно категорична. Никто никогда не упоминал о Бернарде в связи с этим делом. Нам всем повезло, что она так печется о его памяти». Том откинулся на спинку кресла. «На самом деле я пытался совершить невозможное. Как и в случае с Мерчисоном, подумал Том, попытался и потерпел неудачу. Я спросил Цинтию, безо всяких шуток, не были ли картины Бернарда так же хороши, как и картины, которые мог бы написать Дервот или даже лучше? Пусть и в стиле Дервата. И что за катастрофа произойдет, если имя Дервата сменит имя Тавца?» «Оф», — выдохнул Джефф, потирая лоб. «Я не могу себе этого представить», — сказал Эд, скрестив руки на груди. Он стоял возле дивана, рядом с Джеффом. «Трудно вообразить, как это скажется на их стоимости. Но что касается качества...» «Которое должно определять цену, однако никогда не определяет», — продолжил Джефф с издевательским смехом. «Это верно», — признал Эд. «Ты говорил об этом с Цинтией?» — переспросил он с беспокойством. Не углубляясь в детали, задал пару риторических вопросов. Хотел, чтобы она слегка выпустила пар, если у нее есть желание мне навредить. Оказалось, у нее нет такого желания. Она лишь заявила, что я разрушил жизнь Бернарда и едва не разрушил ее. Полагаю, так оно и есть. Том принялся тереть лоб и поднялся с кресла. «Не возражайте, если я пойду помою руки?» В ванной, расположенной между библиотекой, которая служила ему спальней, и комнатой Эда он слегка пришел в себя. Он подумал о Элоизе. Последовал ли Причард за ней и Наэль в Касабланку? «Том, Цинтия нам угрожала?» Мрачно осведомился Эд, когда Том вернулся. Или как-то намекала на предстоящие неприятности? Он поморщился. Том знал, что Эд недолюбливает Цинтию. Люди часто чувствовали себя стесненно в ее присутствии. Это из-за ее надменного и отрешенного вида, которым она словно бы давала понять всем и каждому, что всегда остается над схваткой». Разумеется, к Тому и его коллегам по Бакмастерской галерее она относилась с нескрываемым презрением. Однако факт остается фактом. Отговорить Бернарда писать подделки ей не удалось, как она ни старалась. «Нет», — произнес Том, подумав, — «ничего такого она не говорила. Конечно, то, что Притчард преследует меня, доставляет ей неподдельное удовольствие. Мешать ему она не собирается, а если получится, то и поможет. Она поддерживает с ним связь?» спросил Джефф. «По телефону?» «Бес ее знает», — пожал плечами Том. «Ее телефон несложно найти в телефонном справочнике, так что позвонить ей проще простого». Том прикинул, что могла бы сообщить Причерду Цинтия, если исключить историю с поддельными картинами. «Судя по всему, Цинти просто нравится держать нас в напряжении, всех нас, чтобы мы не забывали, что она может выдать тайну в любой момент». «Но ведь ты только что сказал, что с ее стороны на это и намека не было», — возразил Джефф. «Не было», — согласился Том. «Но зачем ей было на что-то намекать?» «Не было», — задумчиво повторил Эд. «Подумайте об огласке», — как бы невзначай добавил он, но его голос стал еще угрюмее. «Что имел в виду Эд? Последствия для Цинтии или Бернарда Тавца и галереи или все это вместе взятое?» «В любом случае, огласка стала бы катастрофой», — подумал Том. «И не только из-за того, что все полотна придется отдать на экспертизу, и сразу выяснится, что не существует документов, подтверждающих их происхождение». Помимо этого, снова всплывут истории исчезновения Дервота, Мерчисона и Тавца. Джефф выпятил вперед мощный подбородок и улыбнулся широкой и добродушной улыбкой, какой Том у него давненько не видел». «Если только нам не удастся доказать, что мы знать не знали о подделках», — со смехом сказал он, словно это всего лишь шутка. «Если бы только мы не были дружны с Бернардом Тавцем, и он никогда бы не появлялся в нашей галерее», — заметил Эд, хотя он действительно никогда не приходил в галерею. «Мы свалим всю вину на Бернарда», — сказал Джефф, все еще улыбаясь. «Не хочу вас разочаровывать», — с иронией заметил Том, допивая свой джин-тоник. «Однако Цинтия, друзья, задушит нас голыми руками, если мы попытаемся хоть в чем-то обвинить Бернарда. Страшно представить!» Он расхохотался во весь голос. «Это точно!» — усмехнулся Эд. «С другой стороны, как она докажет, что мы лжем, если Бернард посылал картины из своей лондонской мастерской, а не из Мексики? А мог бы он взять на себя труд, посылать их из Мексики, чтобы почтовые штемпели были убедительнее?» — продолжал дурачиться Джефф. «Они стоили столько, — фыркнул Том, — что он мог взять на себя труд посылать их из Китая, особенно с помощью какого-нибудь приятеля». «Приятель!» — Джефф торжествующе поднял указательный палец. «Вот все и сошлось! Приятель — настоящий преступник! Мы не можем его разыскать, и Цинтия не сможет!» Они дружно расхохотались. «Нонсенс!» — сквозь смех проговорил Том, откидываясь на спинку кресла и вытягивая ноги. А что, если идея, которую подбросили ему друзья, при должной обработке, помогла бы им защититься от завуалированных угроз Цинтии и освободиться от всех прошлых прегрешений? Даже если и так, идея с приятелем все равно не сработает. Том вспомнил об Элоизе и возможности поговорить с миссис Мерчисон, пока он еще в Лондоне. Что в таком случае у нее спросить? Что не покажется ей подозрительным? И чей звонок уместнее? От Тома Рипли... Или из французской полиции? Трюк с полицией неплохо сработал с Цинтией. Может, она уже успела позвонить миссис Мерчисон и рассказать, что французская полиция интересовалась ее адресом? Вряд ли. И потом, хотя пожилую женщину легко обвести вокруг пальца, мудрее будет не рисковать понапрасну. Гордыня предшествует падению. Тому хотелось знать, не досаждал ли кто-нибудь в последнее время миссис Мерчисон назойливыми звонками. В общем-то, это все, что он хотел выяснить. Позвонить можно под предлогом проверки телефона и адреса в связи с поисками ее супруга. Нет, лучше спросить напрямую. Известно ли ей, где сейчас находится месье Пришар, потому что французская полиция не нашла его в Северной Африке, в то время как месье Пришар был помощником в поисках ее мужа. Том! Джефф приподнялся с дивана и протянул ему миску с фисташками. «Спасибо. Можно я возьму горсть? Фисташки – моя слабость». — сказал Том. — Бери, сколько влезет, — хмыкнул Эд. — Вот тебе миска для скорлупы. — Мне только что пришла в голову совершенно очевидная мысль, — сказал Том, облизнувшись. — Насчет Цинтии. — Какая? — спросил Джефф. — Цинтия не может убить двух зайцев одним выстрелом. У нее не получится пугать нас и подзуживать Причерда вопросом «Где Мерчисон?». В противном случае ей придется признаться, что была причина от него избавиться, то есть вытащить на свет всю историю с подделками. А как раз упоминание о Бернарде, главном фигуранте этой истории, ей хотелось бы избежать всеми силами. Друзья притихли. «Сынтья знает, что у Бернарда были свои странности. Полагаю, она считает, что мы воспользовались этим, чтобы эксплуатировать его талант». Том веска добавил. «Сомневаюсь, что она вообще вышла бы за него замуж». «Вышла бы», — убежденно сказал Эд. «Я в этом уверен. Такие отношения как раз по ней. Несмотря на внешнюю независимость, она типичная наседка. Чисто материнский тип женщины». «Материнский тип?» Джефф повалился на диван со смеха. «Сыньте это!» «Все женщины такие, тебе не кажется?» — серьезно ответил Эд. «Я думаю, она хотела этого брака. Отсюда все ее нынешние страдания». «Никто не проголодался?» Повысив голос, осведомился Джефф. «Да, да, время подкрепиться. Я знаю одно место. Нет, это в Ислингтоне». Эд почесал в затылке. «Неподалеку есть еще одно отличное место, не похожее на вчерашнее. Том?» «Попробую позвонить миссис Мерчисон», сказал Том, поднимаясь со стула. «Это Нью-Йорк, как вы понимаете. Если повезет, я застану ее за ланчем». «Валяй!» согласился Эд. «Будешь звонить отсюда или пойдешь в гостиную?» Том понимал, что выглядит так, словно хочет, чтобы его оставили одного. Хмурый, напряженный. «В гостиной будет нормально, спасибо». Эд поманил его рукой и пошел вперед. Том последовал за ним, на ходу доставая из кармана записную книжку. «Располагайся», — сказал Эд и придвинул стул к тумбочке с телефонным аппаратом. Садиться Том не стал». Он начал набирать манхэттенский номер, сочиняя реплики, которые подошли бы французскому полицейскому. Слава богу, под адресом миссис Мёрчисон было записано придуманное им для комиссара полиции имя, которое он уже успел напрочь позабыть — Эдуар Бельсо. В этот раз лучше так сильно не подчеркивать французский акцент, а оставить лишь легкий намек, как у Мариса Шевалье, — подумал он. Трубку взяла горничная или уборщица — и сообщила, что миссис Мёрчисон нет дома. Но она может вернуться в любую минуту. На всякий случай Том продолжал старательно имитировать французскую речь. «Мадам, передайте, что это я звонил, комиссар Бельсо. Нет, нет нужды ничего писать. Я снова позвоню этим вечером или завтрашним днем. Мерси, мадам». Говорить, что звонок касался Томаса Мёрчисона, не было необходимости. Наверняка миссис Мерчесон сообразит сама. Том решил перезвонить сегодня же, раз возвращение хозяйки ожидали с минуты на минуту. Он не придумал, о чем будет с ней разговаривать, когда дозвонится. Спросить, знает ли она, где находится Дэвид Притчард, с которым французская полиция потеряла связь? «Нет, не знаю», — скорее всего, ответит она. Но этот вопрос все равно придется задать, потому что миссис Мерчисон и Цинтия вполне могут звонить друг другу, по крайней мере, время от времени. Не успел он вернуться в кабинет, как телефон на столе зазвонил трубку взял Эд. О, да. Уи, секундочку. Том, это Элоиза!» О, воскликнул Том и взял трубку. Здравствуй, дорогая. Алло, Тома. Где вы сейчас? Мы в Касабланке. Очень свежий ветер. Так здорово. И только представь себе, здесь объявился этот мистер Пришар. Мы приехали в час дня, а он должно быть прибыл сразу вслед за нами. Скорее всего, он заранее разузнал про наш отель, потому что он в том же отеле. В Миромаре? спросил Том, сжав телефонную трубку в бессильной злобе. Но он, но он сюда заходил, и он заметил нас, меня и Ноэль. Он точно искал тебя, потому что все время озирался. Знаешь, Тома? Что, радость моя? Это было шесть часов назад. Мы с Ноэль решили его разыскать. Позвонили в один отель, в другой. Его нет нигде. Мы думаем, он уехал, потому что понял, что тебя здесь нет. Том все еще хмурился. «Сомневаюсь. Почему ты так в этом уверена?» Раздался громкий щелчок, и связь оборвалась, как будто телефонный провод перерезала чья-то зловредная рука. Том сделал глубокий вдох, с трудом удержавшись, чтобы не выругаться. Затем в трубке вновь зазвучал голос Элоизы, уже более спокойный, но словно бы сквозь шум морского прибоя. «Уже вечер, а мы его так и не нашли. Как мерзко, что он нас преследует! лёсалю! салю!» «Причард, скорее всего, уже на пути в Вильперс, полагая, что настигнет его там», — подумал Том. «Все равно ты должна быть очень осторожна», — сказал Том. «Этот Причард — тот еще фрукт. Не доверяй никому, особенно незнакомцам. Если тебя куда-то пригласят, даже в магазин, ни в коем случае не принимай приглашения. Ты все поняла?» «Уи, дорогой, но сейчас середина дня. Мы ходим по разным лавкам, смотрим всякие мелочи, кожу, бронзу. Не волнуйся, Тома». «Здесь так весело! Эй! Ноэль хочет сказать тебе пару слов!» Том часто пугался, когда слышал Элаизина «Эй!», но сегодня оно прозвучало успокаивающе и заставило его улыбнуться. «Привет, Ноэль! Похоже, вы неплохо проводите время в Касабланке». «Ах, Тома! Здесь так чудесно! Уже три года прошло, как я отдыхала в этом месте, но до сих пор помню здешний порт. Он гораздо лучше, чем в Танжере. Здесь гораздо больше...» Звуки морского прибоя в трубке усилились, заглушая ее голос. «Наэль! Не видеть этого монстра несколько часов! Это такое удовольствие!» — продолжала Наэль по-французски, по-видимому, не подозревая, что их разговор прерывался. «Ты имеешь в виду Причарда?» — уточнил Том. «Пришара, Уи, oui. C'est atroce, cette histoire de kidnappant. Уи, oui. il est atros. Согласился Том, словно повторение этих французских слов подтверждало, что Дэвид Притчард — опасный безумец, которого ненавидит весь мир и место которому за решеткой. Увы, Притчард пока гулял на свободе. «Знаешь, Наэль, я скоро вернусь в Вильперс, возможно, уже завтра, потому что Притчард может устроить там какую-нибудь пакость. Ничего, если я попытаюсь связаться с вами в ближайшее время». «Ну, конечно. Скажем, завтра в полдень. Мы как раз будем в отеле», — предложила Наэль. «Только не волнуйтесь, если мне не удастся дозвониться. В дневное время это может быть сложно», — Том уточнил у Наэль телефон Мирамары. Она, как деловая женщина, всегда держала список нужных телефонов под рукой. «Ты же знаешь Элоизу. Она порой бывает удивительно беспечна. Я не хочу, чтобы она одна выходила на улицу, Наэль. Даже средь бела дня, даже за газетой». «Прекрасно тебя понимаю, Тома», — ответила Наэль. «Здесь за копейки можно нанять каких-нибудь бродяг, готовых на любую мерзость». С этих слов Том похолодел. «Вот именно! Даже если Причард вернулся во Францию и добавил на французском, хоть бы черти утащили в ад его жирную...» Том запнулся и потом закончил. «Из нашей деревни». Наэль расхохоталась. Да завтра, Тома!» Том снова достал записную книжку и нашел телефон миссис Мерчисон. Он все еще кипел от злости. Том сделал глубокий вдох и набрал номер. Ответила миссис Мерчисон, по крайней мере, у него возникло такое впечатление. Он снова представился. «Комиссар Эдуард Бельсо из Парижа. Я говорю с мадам Мерчисон?» «Да». Том заранее придумал даже номер участка и округа, если ей захочется уточнить, откуда он. Еще он хотел узнать, если удастся сделать это как бы ненароком, пыталась ли Цинтия сегодня вечером дозвониться в Америку. Том прочистил горло и приготовился говорить на полтона выше. — Мадам, это касается вашего мужа, который есть потерянный. В настоящее время мы не способны найти Дэвида Пришара. Недавно мы были связаны с ним, но он уехал в Танжер. Есть у вас такое знание? — О, да. — подтвердила миссис Мёрчисон своим хорошо поставленным голосом, и Том сразу его вспомнил. Он говорил, что должен поехать. Туда еще собирался мистер Рипли, кажется, с супругой. «Уи, экзакт, мадам. Вы говорили с месье Прещаром, пока он есть в Танжере?» «Нет». «Или с мадам Цинти Греднор? Полагаю, она есть тоже в связи с вами?» «Да. в Последнее время она часто пишет мне или звонит» но это никак не связано с Танжером, ничем не могу вам помочь. «Понимаю. Я благодарен вам, мадам». «Я не совсем понимаю, что мистер Притчард делает в Танжере. Это вы предложили ему туда поехать? Я имею в виду, это была идея французской полиции?» «Это была идея психа», — подумал Том. «Психа Притчарда, преследующего Тома. Даже не чтобы убить, а просто чтобы измотать». «Нет, мадам». «Месье Пришар, который хотел последовать за месье Рипли в африк Дю нор не есть наша идея, но обычно он с нами в более хорошей связи». «Так какие новости о моем муже? Выяснилось что-то новенькое?» Том вздохнул. В трубке были слышны гудки нью-йоркских автомобилей, такие пронзительные, словно миссис Мерчесон сидела у открытого окна. «Нет, мадам». «Мне жаль это рапортовать, но мы делаем много попыток». «Это деликатная ситуация, мадам, потому что месье Рипли есть уважаемый человек там, где он живет, и мы не держим ничего против месье Рипли, но месье Пришар имеет собственные мнения, которые, конечно, мы заметили, но... Вы понимаете, мадам Мерчисон?» Том продолжал монотонно бормотать, медленно отодвигая от себя телефонную трубку, чтобы голос звучал все глуше и глуше. Потом втянул губами воздух, издавая сосущий звук, причмокнул и нажал на отбой, как будто связь прервалась по техническим причинам. «Фух, все прошло не так плохо, как ожидалось», — подумал Том. «В общем-то, никакой опасности и не было. Значит, Цинтия все-таки общается с миссис Мерчесон. Остается надеяться, что больше звонить в Америку ему не придется. Том вернулся в кабинет, где Эд с Джеффом томились в ожидании, изнывая от желания поужинать. Он решил позвонить мадам Аннет не сегодня вечером, а завтра утром, после ежедневной прогулки по магазинам, время которой наверняка не изменилось. После шопинга мадам Аннет будет в курсе всех свежих сплетен, и ее верная шпионка, мадам Женевьева, кажется, донесет ей, вернулся ли в Вильперс Причард. «Что ж», — сказал с улыбкой Том, — «я поговорил с миссис Мершисон и...» «Мы подумали, что лучше не мешать тебе, Том». Джефф, похоже, ждал окончания беседы с большим интересом. Причард знаком с миссис Мерчесон, Настолько хорошо, что предупредил ее о своей поездке в Танжер. Можете себе представить? Как я понял, пока дело ограничилось одним звонком, и она призналась, что Цинтия не теряет с ней связи. Пишет, звонит. Все это довольно паршиво, друзья мои. — Ты имеешь в виду, что они все общаются друг с другом? — спросил Эд. — Да, в той или иной степени, — подтвердил Том. — Ладно, давайте уже съедим что-нибудь. — Том, мы с Эдом тут поговорили, — начал Джефф. — В общем, кто-то из нас, а может и мы оба, едем во Францию, чтобы помочь вам справиться с... Джефф запнулся, подбирая подходящее слово. — С этим... Одержимым психопатом. Мы можем поехать и в Танжер, вставил Эд. Или куда ты там собираешься, Том. Куда угодно, где мы можем быть полезны. Мы все в одной лодке, ты же знаешь. Том вздохнул, пытаясь справиться с нахлынувшими чувствами. Ему сейчас действительно было необходимо это ощущение дружеской поддержки. Спасибо. Я подумаю, или буду подумать, что нам нужно сделать, улыбнулся он. Ну что? Пора ужинать.